Глава тридцать четвертая. Ну привет, сестрица. Дергаюсь от неожиданности и не могу поверить в происходящее. Передо мной стоит человек, которого я хотела видеть в последнюю очередь. Мой двоюродный брат, любимый сынок моих приемных родителей, который надух меня не переносит, как, впрочем, и я его. Уж не знаю, чем я так сильно ему не понравилась, когда пришла жить в их семью. Но этот гад день за днем проверял мои нервы на прочность. жестко так, с превосходством. Бывало всякое. Бывало такое, что даже вспоминать тошно. Я его ненавижу. Вот прямо всеми фибрами души. Он хорошо умел выводить спокойную меня на негативные эмоции. Единственный человек, который не заслуживает прощения. Я даже к своей матери алкоголичке отношусь лучше, чем к нему. Сколько боли он мне доставил, сколько слез я из-за него пролила, сколько было из-за него бессонных ночей, несчастье. По внешнему виду изменился, стал еще худее, чем был, когда я видела его в последний раз перед выездом. Не мудрено, он же наркоман. Наркоман, который решил нежданно-негаданно заявиться в гости. «Боже мой, за что мне эти испытания? Где я так согрешила?» Почему черная полоса вновь решила затмить мою и так не самую радостную жизнь? Толя, что ты здесь делаешь? Несложно догадаться, что он приехал, чтобы моя жизнь медом не казалась. На самом деле я знала, что так будет, но морально так и не успела подготовиться. Как что? Искренне удивляется, он разводя руки в стороны. Я что, не могу приехать в гости к моей любимой родственнице? И тут я замечаю, что он держит поводок, а за большой сумкой я вижу черную надменную морду. Мое тело сразу напрягается, а чёртов шрам, который Грачев сегодня увидел, начинает невольно чесаться. Буч. Бешеная собака, хоть и небольшая, но очень злая. Проверена на себе. Вообще она слушается своего хозяина и не кидается просто так. Просто выпивший Толя как-то раз решил удивить своих многочисленных друзей, а думал, что будет очень забавно, если он даст собаке команду «ФАС!» и покажет на меня. Далее много крови, скорая помощь и одна из самых неприятных ночей в моей жизни. «Ты бы мог предупредить?» Толя закатывает глаза и указывает на дверь моей квартиры. «Давай открывай!» «Я уже хотела замок ломать. Где ты шляешься до поздна? Я пришла не так уж и поздно. Просто была в магазине, закупалась продуктами. Хотела сегодня устроить себе приятный вечер, приготовить вкусный ужин и посмотреть какой-нибудь фильм. Но планам не дано было осуществиться. «Я вообще-то учусь, Толь. Я думаю, что тебе лучше снять отель или посуточное жилье. Мы с тобой не можем находиться на одной территории. И, Буч, указываю я на пса, от которого у меня мурашки по телу. Ты же прекрасно знаешь, как я его боюсь. Ой, не переживай за самца. Я его приучил больше не кусаться. Да, ублюдина? Говорит он мерзким голосом, пиная свою сумку так, что достается и его питомцу. Я понимаю, что не выиграю этот поединок, он никогда не сдается, всегда получает то, что хочет, он в любом случае попадает в мою квартиру, но я все же решаю испытать удачу и предлагаю другой вариант. «Нет, Толь, уходи, хочешь, я тебе денег дам?» Мой голос надрывается, только бы не заплакать, не при нем. Я давно не показываю ему свою слабость. Хотя, честно, чувство опасности нешуточно так накрывает. «Не нужны мне твои копейки», – произносится с дёвкой. «Открывай давай дверь, я устал с дороги». Я машу головой и отхожу подальше, думая о том, что мне проще будет сбежать. Ну, хотя бы попытаться. Но Толя быстро раскусил мой мотив и дернулся вперед, схватил меня за кофту и начал проверять мои карманы. Эй, ты чего творишь? Кричу я, пытаюсь вырваться, но безуспешно. Он все же находит у меня ключи, открывает дверь с нескрываемым удовольствием и заходит внутрь моей ранее безопасной квартиры. Не смей вызывать ментов! Я тебе все окна повыбиваю. Кидает он предупреждающе. Я стою у входа и просто не знаю, что мне делать в этой ситуации. Набираю его матери. Спрашиваю о том, какого чёрта происходит, что её сынок у меня забыл, на что женщина отвечает, что он приехал всего на три дня, и мне бы стоило быть более гостеприимной. Не знаю, сколько времени я провожу у входа, но когда слышу, что из квартиры раздаётся отборный мат, а в следующее мгновение истошное шипение Васьки, то я, не думая, забегаю внутрь, сильно переживая за своего любимого кота. Слава Богу, он не пострадал от буча. Смог залезть на шкаф. Я долго пытаюсь его успокоить, и в итоге мы с ним закрываемся на кухне, подпирая дверь стулом. Сегодня нам придется ночевать в этой комнате, потому что ненавистный братец расположился в зале, и я все никак не могу выйти из состояния шока. Просто сижу на диване и смотрю в одну точку, поглаживая такого же нервного и испуганного Ваську. Так проходит тяжелая ночь. Утром я еще раз пытаюсь поговорить с Толей, но он слушать меня не желает. Давит на то, что скоро он уедет и больше меня не побеспокоит. Однако я прекрасно понимаю, что ничем хорошим его приезд точно не закончится. И мне даже пожаловаться некому. Хотя, конечно, в голове возникает образ Грачева, он точно сможет с ним справиться. Но я всячески его отгоняю, Нет, я не буду его просить о помощи, это только моя проблема, и придется решать ее самостоятельно, только бы потом не пожалеть о решении быть гордой.